Глава двадцать Голова кругом, а сердце бьется, будто пойманная птичка. Кажется, кровь движется быстрее, а под кожей мурашки — наоборот. Это когда изнутри колет, а не снаружи. Приятно. А мне и не должно быть. Так нельзя, неправильно. А еще более странно то, что мне это понравилось. Состояние такое, будто я сейчас в обморок грохнусь, В голове каша. Я плохо понимаю, что сейчас происходит. Будто вышла с каруселей. И тело ватное. Кажется, я сошла с ума. Но я совершенно разучилась думать. Напрочь. Мысли не складываются в правильном порядке. Я целовалась с Фергусом, мамочки. Что на это скажет отец? А хотя какая мне разница? Пусть что хочет, то и думает. И Хун Фриту тоже расскажет. Может, хоть в покое меня оставят хотя что-то мне подсказывает, что это слишком легко. Так просто неприятности меня в покое не оставят. Или он хотел просто успокоить? Может, для него это вообще ничего не значит? Так, воспользовался моментом, моя я выдумываю, придаю значение. У меня же парня-то никогда не было, а тут сразу... Такой. Тот, кто долгое время снился мне в кошмарах и был символом того, что все плохое закончилось. Момент, когда он проходил сквозь пламя, Был самым ярким из воспоминаний о пожаре и затмевал с собой все плохое. «Боги, почему я вспоминаю об этом именно сейчас? Почему случившийся поцелуй воспринимается так, будто я давно его ждала?» «Ну нет, я точно не могла втрескаться в него тогда. Это просто чувство благодарности за то, что героически вынес из огня на руках. Не более. Люди просто привязываются к тем, кто спас им жизнь» потому он и снился мне так долго. Я просто запомнила, что с его приходом опасности заканчиваются. Это вовсе не означает, что я в него влюбилась. Я была ребенком. Сумбурное размышления прерывает звук, доносящийся из недр пещеры. Низкий, зунывный, Возможно, из-за эха, но я не могу угадать, кто кричит подобным образом. Это пугает. По спине проносятся леденящие колючие мурашки. Сразу как-то хочется стать тише, незаметнее. Такое, чтобы точно не нашли. Что это было? Почти беззвучно спрашиваю я. Неважно. Отвечает Фергус тихо, но голосом. В этих пещерах встречаются разные твари. Но не волнуйся, со мной ты в безопасности. Я кашусь на него. Звучит вообще неправдоподобно. «Как вы могли поставить ловушку в такое место?» «Мы очень не любим эльфов». Усмехается мерзавец, берет меня за руку и тянет в противоположную сторону. «Вот и хотели запихать их куда подальше. А тут ты. Тоже милашка, конечно. И при ненормальной форме ушей могла бы сойти за эльфичку. Но капкан ставили не на тебя. Думаю, это просто случайное и неприятное для тебя стечение обстоятельств. Внутренний источник на нуле. Пользуешься только внешним». «Ловушка приняла тебя за артефакт. Может, ты сокровище, а?» Снова этот легкомысленный тон. «Как можно флиртовать, когда на нас в любой момент выскочат зубастые монстры? Может, поцелуй тоже для него ничего не значит? А я, дура, голову ломаю. Как теперь себя вести? Стоит ли поговорить об этом? Кто мы друг другу? Изменилось ли что-то между нами, или это был просто поцелуй, о котором он уже забыл?» У него-то наверняка хватает девушек, а я пытаюсь придать смысл, ведь у меня никого еще не было. Зря надеюсь. Ладно. Что там за твари? Они большие, зубастые? Успокойся, Сандра. Сказал же, тебя не тронут, только через мой труп. Если у этих тварей есть большие зубы, трупами будем мы оба. Мой возмущенный шепот переходит в писк. Фергус не отвечает. Лишь притягивает меня ближе и приобнимает за плечи будто пытаясь согреться, мы с ним бредем по каменному коридору, который выдолбили в голубоватом кристалле. Стены, пол и потолок излучают ровный свет, не слишком яркий, но достаточный, чтобы все видеть. Возможно, не преследуя нас неизвестный монстр, я бы даже сочла это место красивым. Чем дальше мы продвигаемся, повинуясь плавным изгибам пути, тем меньше мне хочется спорить и ругаться». От простого «рука в руке» я довольно быстро решаюсь вцепиться в него и практически повисаю на локте. Мелкая кристальная крошка похрустывает под ногами. Новых страшных звуков не слышно, но от этого еще тревожнее. Мельком поглядываю на Фергуса и кусаю губы. Проклятие! Ну что за дурак? Прыгнул за мной то эту западню, а теперь нас тут сожрут. Вместе. Как мы будем выбираться?» Спрашиваю я, потому что уже с ума схожу от тишины. Там есть какой-то замок. Почему нам самим не выбраться? Конвалесцентные кристаллы вбирают в себя магию. Природную или из магов, неважно. Эльфы пользуются артефактами, которые, в свою очередь, работают от влияния внешних потоков. Объясняет Фергу с тоном препода. Таким образом, в этом месте они оказываются совершенно беспомощны. Все имеющиеся при них артефакты не получают питания и становятся просто побрякушками. Медленно выдыхаю. Значит, не все так плохо. Фергус же дракон. У него есть и внешний, и внутренний источник. А значит, если на нас нападет тот монстр, может отбиться, даже если вокруг нет потоков природной магии. Боги. Не будь его тут, я бы уже со страху померла. Хорошо, что он все же выбрал меня, а не рванул за тем маньяком с ножом. Мог ведь и бросить, а сам погнаться за эльфом. Но он почему-то выбрал меня, Скажи, а этот эльф, он совсем сбежал, да? Скорее всего. Прости. Опускаю голову и сжимаю его руку чуть крепче. Я такая дура. Не надо было за мной лезть. Лучше бы поймал его, а я уж подождала бы как-то. Нет, не лучше. Расскажи-ка, как тебе хватило безумия пойти за ним одной? Я не собиралась. Хотела в комнату уйти, а там... И ты решила, что сама в состоянии задержать того, кого упустили мы с Саймоном. Я понимаю, что он злится. А еще догадываюсь, что злится не на меня, а будто бы на самого себя. Как странно. Почему я это чувствую? Я хотела просто проследить. Эльф мог убить тебя, Сандра. В этот момент за нашими спинами слышится какой-то шорох, и мы резко оборачиваемся. Никого? Боги! Выдыхаю я целую вечность спустя. «У меня волосы сейчас, как у тебя, станут!» «Вряд ли. Чтобы они стали, как у меня, нужно пропустить сквозь себя очень много магии. Хотя еще не вечер». «Иди ты!» Пихаю его кулаком и отступаю, выныривая из-под его руки. «Блин, как мы...» Вы... В этот момент кристалл под моими ногами хрустит, будто первый осенний лед, и уходит из-под ног. Я вскрикиваю, падая... И черкнув по ладони пытавшегося поймать меня Фергуса, проваливаюсь в темный холодный поток, который тут же подхватывает меня и утягивает на глубину.